Заодно давайте и свои предварительное соображения по делу. И с ударением добавил товарищ полковник. Сергей чуть смущенно усмехнулся. Он все еще никак не мог свыкнуться со своим новым званием «Черт возьми полковник. Хотя в 43 года это не так уж и странно, но Сергей не чувствовал и этих лет. И Витька еще совсем клоп. И Лена тоже ничуть не составилась, правда. Она здорово следит за собой, режимчику не обойд здоров какой. Как дышит-таки. Ну и он сам, ни одного седого волоса, ни брюшка, ни одышки, и хочется бегать, заниматься самбо, ходить на лыжах играть в волейбол. Вот и что. И все это закалку, энергию, энергии и бодрость полага ему армия. Это многое другое, конечно. Да-да. все заложено было в те годы. все он принес оттуда. Как удивительно ясно помнил Сергей это время. Худой, угловатый мальчишка из школьник, стал солдатом, самое трудное, самое опасное для родины время. Громы великих и малых сражений, тяготы дальних походов, разведывательные рейды по тылам врага и строгая служба потом в Германии все помнил Сергей. Он помнил даже перестук вагонных колес, когда возвращался домой в Москву. Он кажется, и бешеное биение собственного сердца в ожидании счастливых встреч, которые до того ему лишь снились и которые он порой уже не верил. А ведь с тех пор прошло почти 20 лет. И каких лет? И вот товарищ полковник и новое дело, которое уже захватило его целиком, важное, трудное дело. Это и сейчас ясно. Хотя оно только начинает разворачиваться и таит в себе многое, чего нельзя даже предвидеть. «Разрешите начать с предварительных соображений, сказал Сергей. Как хотите, согласился комиссар. Садитесь, закуривайте и по возможности отдыхайте. День у вас выдался нелегкий». Сергей опустился на стул возле письменного стола и не спеша закурил, собираясь с мыслями. Прежде всего, как разворачивались события, начал он. Семёнову привезли вчера из Ташкента чемодан с наркотиком. Случайно этот чемодан перед самым выходом из вагона был обменен. Это мы сегодня точно установили. Значит, чемодан этот сейчас в борске у какого-то человека. И как он им распорядится, мы не знаем. Человек же, привёзший этот чемодан, задержан. но он ничего не дает. Его использовали вслепую. Его напарник по имени Иван скрылся, ранив нашего сотрудника. Он и сейчас скрывается в Борске. Опасный преступник, и, конечно, многое знает, приметы известные. причем, возможно, у него там есть еще связь, помимо Семенова. В вагоне он потерял бумажку с адресом, и перед Борском искал ее и очень нервничал. Поэтому тоже узнали там, в поезде. Нашли вагон, где он ехал Да, и вагоны купе, и попутчиков, молодцы. А записать он мог адрес Семенова на случай, если тот не встретит их. Но он уже бывал у него, задумчиво возразил Сергей. Впрочем, все возможно. Тут надо разобраться. Вот именно, с ударением произнес комиссар. Теперь дальше, возразил Сергей. Ниточка эта тянется из Ташкента. Там, кстати, Семенов одно время жил. И там гнездо этих спекулянтов. «Очень опасная группа». Да, конечно. Но это не все. За день до приезда в Борск людей из Ташкента там происходит убийство таксиста. Вернее, за несколько часов до их отъезда. «Знаем. наши товарищи там уже работают. Но в кармане убитого тоже обнаружен наркотик. Вы помните? Я хотел бы как версию увязать один в отдел. «Основание?» основанию Сергей Лудусев Нет, оснований, товарищ комиссар, но интуиция. Если хотите, да. Не последнее дело, что еще дал поезд?» «Бутылки». Светлов отвез их на экспертизу. Комиссар взглянул на часы. Там гончают работу, надо попросить задержаться. Светлов попросит. Хорошо. Что там разговор с пассажирами, проводниками?» Множество деталей. даже принять человека, случайно унесшего тот чемодан. Весьма интересно. А теперь комиссар пристально и выжидающий посмотрел на Сергея: "Что думаете делать дальше? Вы были в Борске. Там сейчас сложная ситуация. Как, прочем, в Ташкенте?"